Глава четырнадцатая. Страна Оз. Итак, день начался не лучшим образом. Продолжение было в том же духе. Эбби отправилась к Америке, чтобы попытаться уговорить ее не бросать Шепа. А сам Шеп сидел в гостиной и грыз с ногти в надежде на то, что голубка сотворит чудо. За все это время я только один раз выпустил щенка из коробки. Мера и Эбби могли вернуться неожиданно, И тогда сюрприз не удался бы. Я покормил беднягу и подстилел ему полотенце, но он все равно скулил. Вообще-то я не очень жалостливый, но его можно было понять. Мало кому понравилось бы сидеть в темном ящике. К счастью, за несколько секунд до возвращения девчонок щенок успокоился и уснул. Приехали! крикнул Шепли, вскакивая с дивана. Хорошо. сказал я, прикрывая за собой дверь его комнаты. Только спо, прежде чем я успел закончить предложение, Шеп открыл дверь и побежал вниз по лестнице. С порога я увидел, как Эбби улыбается бурному примирению Америки и Шепли. Засунув руки в задний карман джинсов, голубка стала подниматься по ступенькам. Осенние облака затеняли все вокруг, но ее улыбка казалась какой-то удивительно летней. С каждым шагом она приближалась ко мне, а моё сердце стучало сильнее. «И жили они долго и счастливо», — сказал я, закрывая за ней дверь. Мы сели на диван, и я положил её ноги себе на колени. «Голубка, чем желаешь сегодня заняться? Спать или отдыхать, или спать. Могу я сначала отдать тебе подарок?» Она подтолкнула меня в плечо. «Да ладно? У тебя есть для меня подарок?» <соединяющий> «Это, конечно, не бриллиантовый браслет, но, думаю, тебе понравится». «Я уже его обожаю». Подняв ее ноги со своих колен, я направился в комнату Шепа. Взял коробку бережно, стараясь не трясти. Не хотелось, чтобы щенок проснулся и своим писком испортил сюрприз. «Тш-ш-ш! Не плачь, окей? Сиди спокойно, старичок». Я поставил ящик у ног Эбби, а сам присел на корточки рядом. Скорее, я хочу, чтобы ты удивилась. Скорее! Голубка сняла крышку и от удивления разинула рот. Щеночек! закричала она, доставая питомца и поднося его к лицу. Он дрыгал лапами и вытягивал шею, чтобы расцеловать новую хозяйку. Тебе он нравится? Он? «Он просто чудесный! Ты подарил мне щеночка!» «Это Керн-терьер. Мне пришлось три часа ехать за ним, в четверг после уроков». «Ты тогда сказал, что едешь в Шепли в автомастерскую?» «Ага, мы ездили тебе за подарком», — кивнул я. «Он такой кучерявый!» — рассмеялась Эбби. «Каждой девочке из Канзаса нужен свой татошка». сказал я, подхватывая пушистый комочек, нарывшийсь свалиться с голубкиных колен. Он и правда похож на татошку, так я его и назову. Эбби весело ткнулась носом в мордочку щенка. Она была рада моему подарку, а я был рад, что она рада. Можешь держать его здесь. Я позабочусь о нем, когда ты вернешься в Морган. К тому же это моя гарантия. Что ты станешь заглядывать ко мне, когда закончится наш месяц, Трев? Я бы и так приехала. Я бы что угодно сделал ради этой улыбки. Эбби помолчала, потом снова переключилась на щенка. Мне кажется, татошка, тебе надо поспать. Точно надо. Идем, кивнул я, сгреб голубку вместе со щенком к себе на колени, поднялся и направился в спальню. Откинув покрывало, я опустил Эбби на кровать. Наверное, это должно было бы меня завести, но я слишком устал. Потянулся через голубку, чтобы задвинуть шторы, и упал на подушку. Спасибо, что был рядом со мной прошлой ночью, сказала Эбби хрипловатым сонным голосом. Тебе не стоило спать на полу в ванной. Прошлая ночь была одной из самых лучших в моей жизни. Она посмотрела на меня с сомнением. Спать между унитазом и ванной на холодном жестком кафеле рядом с идиоткой, которую тошнит, это твоя лучшая ночь? Печально, Трев. Нет. Быть рядом, когда тебе плохо, смотреть, как ты засыпаешь у меня на коленях. Вот моя лучшая ночь. Мне было жутко неудобно. Я почти не спал. Но твой девятнадцатый день рождения я провел с тобой. Кстати, ты очень милая, когда напиваешься. Да, уверена, что между приступами рвоты была просто очаровашкой. Я прижал ее к себе и погладил татушку, который уткнулся ей в шею. Ты единственная девушка, которая выглядит потрясающе, даже с головой в унитазе. А это о чем-то говорит. Спасибо, Трев. Я больше не заставлю тебя нянчиться со мной. Я откинулся на подушку. Ну и ладно. Но никто не сможет придерживать тебе волосы так, как я. Она усмехнулась и закрыла глаза. А я все смотрел на нее и не мог оторваться, несмотря на усталость. На ее лице почти не было косметики, если не считать едва заметных следов от туши под ресницами. Поёрзав немного, Голубка успокоилась и уснула. Я заморгал, веки налились тяжестью. «Не успел я проспать и минуты!» Во всяком случае, так мне показалось. Раздался звонок в дверь. Эбби не шелохнулась. В гостиной послышались мужские голоса. Один из них принадлежал Шеппу. Америка тоже участвовала в разговоре. Интонации показались мне не слишком весёлыми. Кем бы ни был наш гость, вряд ли он заглянул просто так с дружеским визитом. По коридору затопали чьи-то ноги, и вдруг дверь открылась. На пороге стоял Паркер. Он посмотрел на меня, потом на голубку. На скулах у него проступили жиловки. Я понял, о чем он подумал, и хотел объяснить ему, что Эбби здесь просто спит, но не стал. Вместо этого я вытянул руку. И положил ее голубки на бедро. Когда удовлетворишь свое любопытство, не забудь закрыть дверь с той стороны, сказал я, кладя голову рядом с головой Эбби. Паркер молча вышел. Дверью спальни он не хлопнул, приберег силы для входной двери. В комнату заглянул Шепли. Дело дрянь, старик. Тут до меня дошло, что я натворил. Теперь уже ничего не поправишь. Я знал, последствия дадут о себе знать не сразу, но от этого паниковал не меньше. Лежать рядом с Эбби и смотреть на её спокойное и довольное лицо стало невыносимо. Она проснётся, узнает обо всём и возненавидит меня. Утром девчонки в страшной спешке уехали на занятия. Мы с Голубкой едва успели перекинуться парой слов, поэтому оставалось только догадываться, Чего мне от нее сегодня ждать? Я почистил зубы, оделся и пошел на кухню. Шепли сидел возле стойки для завтрака и хлебал молоко из миски. Он был в джемпере с капюшоном и розовых трусах боксерах, которые подарила ему мэр, потому что они показались ей сексуальными. Кажется, вы с Америкой все между собой уладили? спросил я, доставая из посудомоечной машины стакан. и наполняя его апельсиновым соком. Шепли улыбнулся. Он был как пьяный от недавно полученного удовольствия. Ага, я рассказывал тебе, какой мер бывает в постели, когда мы поругаемся, а потом помиримся. Я скривился. Нет, и пожалуйста, не надо. Хоть каждый день с ней ссорься. Правда, это конечно не для слабонервных. Не дождавшись от меня ответа, Шепли добавил: «Мне кажется, я жениусь на этой женщине». «Да, вытирай розовые слюни, нам пора». «Кто бы говорил, Трев? Или думаешь, я забыл, что с тобой происходит?» Я сложил руки. «И что же интересно со мной происходит? Ты влюблён в Эбби. Пф! Ты, видать, забил себе голову всяким дерьмом, чтобы не думать об Америке?» Я разве не правду сказал? Шепнёмигая уставился на меня. Я старался смотреть куда угодно, только не на него. Прошла целая минута. Я нервно переступил с ноги на ногу, но продолжал молчать. И ещё неизвестно, кто из нас двоих пускает розовые слюни. Да пошел ты! Признайся. Нет. Что нет? Нет, я не сказал не правду. Или нет, не признаешься? Как ни крути, выходит одно: ты придурок в нее влюбился. Ну и ура, я знал! – скричал Шепп и так пнул свой стул, что он улетел в гостиную. Я просто заткнись, Шепп, – сказал я, чувствуя, как губы сжимаются в нитку. Направляясь в свою комнату, Шепп лдкнул в меня пальцем. Ты признался! Тревис Меддок сволюблен. Я слышал это собственными ушами. Надень штаны и поехали. За дверью комнаты шепот послышался смешок. Я стоял, глядя в пол. От того, что я в словах сказал кому-то о своих чувствах, они как будто стали еще бесспорнее, и я не совсем понимал, как мне с ними быть. Через пять минут, даже меньше, Шепли уже отгонял свой чарджер от парковки. А я сидел с ним рядом и возился с приемником. Мой братец был в наилучшем расположении духа. Всех обгонял, снижая скорость только чтобы не сбить кого-нибудь на переходе. С трудом найдя место на университетской стоянке, мы направились на английский. Это было единственное занятие, куда мы ходили вместе. Уже несколько недель подряд мы сидели в последнем ряду. Чтобы похотливым девицам было не так сподручно стайкой собираться вокруг меня. Доктор Парк быстро вошла в аудиторию, сгрузив на стол большую сумку, портфель и чашку кофе. Прохладно, сказала она, кутая свое маленькое тело в пиджак. Все на месте? Поднялся лес рук. Она не глядя кивнула. Прекрасно. У меня хорошая новость. Пишем тест. Мы застонали. Она улыбнулась. Рада, что вы по-прежнему меня любите. Берем ручки и листочки. Я не собираюсь сидеть тут с вами до вечера. Все принялись рыться в рюкзаках. Я нацарапал на бумажке свою фамилию и улыбнулся в ответ на взволнованные шепот-шепли. Тест по английскому без предупреждения? Что за ерунда? Шепел он. Задание оказалось элементарным. В конце лекции нас загрузили новой работой, которую нужно было сдать к концу недели. За несколько минут до звонка я заметил, что парень, сидевший передо мной, обернулся. Это был Леви. Я знал его фамилию только потому, что доктор Парк несколько раз к нему обращалась. Он вечно зализывал назад свои жирные темные волосы, а лицо у него было все в воспинках. Леви не был членом сектау. не обедал в столовой, не играл в футбол и не ходил ни на какие вечеринки. В общем, кроме как на занятиях по-английскому, мы нигде не пересекались». Я поглядел на него и снова переключил внимание на доктора Парк. Она как раз рассказывала интересную историю про своего друга Гея. Потом я опять случайно взглянул на Леви. Он по-прежнему на меня пялился. «Тебе чего?» — не выдержал я. Слыхал про вечеринку у Брезила. Неплохо сыграно. Ты это о чем? Елизабет, девчонка, сидевшая справа от Леви, тоже обернулась, встряхнув светлорусыми волосами. Она встречалась с одним из моих братьишек. Ее глаза загорелись. Жалко, что я пропустила это шоу. Шеплин охмурился. Какое еще шоу? Нашу с Америкой ссору? Леви усмехнулся. «Нет, вечеринку, которую устраивали для Эбби в этот уикенд». «День рождения?» — спросил я, пытаясь вспомнить, что же из произошедшего могло дать повод для слухов. Ярких моментов было, конечно, много, но вроде ничего такого, о чем теперь мог знать каждый встречный и поперечный. Убедившись, что доктор Парк не смотрит нашу сторону, Элизабет снова обернулась. «Эбби с Паркером!» В дискуссию включилась еще одна девчонка. Да, говорят Паркер застукал вас сегодня вдвоем. Это правда? Где ты такое услышала? – спросил я, начиная трястись от прилива адреналина. Элизабет пожала плечами. Да везде. Сегодня утром у нас в группе все только об этом и говорили. У меня тоже, – сказал Леви. Вторая девушка просто кивнула. Элизабет чуть превстала и приблизилась ко мне. Правда, что она сначала занималась этим самым Спаркером убрезила в коридоре, а потом поехала к тебе домой? Шеплин охмурился. Вообще-то она у нас живет. Да нет же, сказала соседка Элизабет. Эбби с Паркером обжимались на диване, потом она встала и начала танцевать с Тревисом. Паркер психанул и ушел, а она поехала с Тревисом. И Шепли, а мне все не так рассказывали. Не унималась Елизабет. Чувствовалось, что она с трудом сдерживает восторг. Я слышала, они были втроем. Так как на самом деле Тревис? Леви, очевидно, получал от этой беседы огромное удовольствие. Насколько я знаю, раньше всегда бывало наоборот. Вернул он. То есть, спросил я еле сдерживая раздражение. Его интонация мне не понравилась. Паркер донашивал за тобой, баб, а не ты за ним. Я сощурился. Кто бы ни был этот парень, знал он обо мне гораздо больше, чем следовало. Я наклонился к нему. Это не твое собачье дело, засранец. Ладно, ладно, попытался успокоить меня Шепли. Леви тут же показал затылок. Элизабет многозначительно приподняла бровки и тоже отвернулась. Урод хренов, пробормотал я и, посмотрев на Шепа, спросил: "Сейчас большая перемена. Кто-нибудь обязательно растребует эту гадость голубки? Они говорят, что мы оба ее трахали. Черт, черт! Шепле, что же мне делать? Шеп принял Сашу и ряд своих тетрадей в рюкзак. И я последовал его примеру. «Все свободны», — сказала доктор Парк. «Выметайтесь поживее. Желаю всем плодотворно потрудиться». Чувствуя, как рюкзак хлопает по спине, я кратчайшим путем рванул через весь кампус к столовой. Мер и Эбби стояли в нескольких шагах от входа. Шепли схватил Америку за руку. «Мерик», — проговорил он, задыхаясь. Я уперся руками в колени, пытаясь перевести дух. «Дух». За тобой гонится толпа разъяренных женщин, с усмешкой спросила Эбби. Я покачал головой, чтобы не было видно, что руки у меня дрожат, я ухватился ими за лямки рюкзака. Я хотел перехватить тебя до того, как ты зайдешь внутрь, выдохнул я. Что происходит? спросила Америка Ушеппа. Пошел слух, начал Шепли. Что Тревис отвез Эбби домой и подробности варьируются, но все очень плохо. Что? Ты серьезно? – скричала Голубка. Америка закатила глаза. Эбби, да кого это волнует? Народ перемывает вам с Тревом косточки уже несколько недель. Не в первый раз кто-то заявляет, что вы переспали. Я взглянул на Шепли в надежде, что он сообразил. «Как мне выпутаться из этой заварухи?» «Что? Ведь вы мне чего-то еще не говорите, так?» Шеп поморщился. «Говорят, что у Брейзела ты переспала с Паркером, а потом позволила Трэвису отвезти тебя домой, если ты понимаешь, о чем я». Эбби разинула рот. «Отлично! Теперь я местная проститутка?» «Накосячил, конечно же, я». А расхлебывать все это дерьмо теперь приходилось голубке. Это я виноват. Будь на моем месте кто другой, они бы такое про тебя не говорили. Я сжал кулаки и зашел в столовую. Айббисела, я специально расположился напротив и немного в стороне. Променяя моих девиц, всегда болтали, иногда при этом упоминали Паркера, и до сих пор мне было по барабану. Но Эбби не заслуживала того, чтобы о ней так говорили, хотя бы потому, что она была моим другом. Трев, тебе не обязательно сидеть там. Иди сюда, сказала голубка, указав на пустующее место рядом с собой. Слышал, Эбби, твой день рождения прошел на ура, сказал Крис Дженкс, бросая лист салата на мою тарелку. Дженкс, не лезь к ней, прорычал я, смерив его взглядом. Круглая розовощекая физиономия Криса расплылась в улыбке. Слышал Паркер в ярости. Он сказал, что пришел вчера к тебе, а вы с Тревисом еще в постели. Они просто дремали, Крис. Осклабилась Америка. Эбби быстро перевела взгляд на меня. Заходил Паркер? Я заерзал на стуле. Я собирался сказать тебе. Когда? выпалила она. Америка наклонилась к ее уху, видимо объясняя то, что все остальные уже знали. Голубка поставила локти на стол и закрыла лицо руками. Час от часа не легче. Так что вы этого не делали? – спросил Крис. Черт, вот отстой. А я уж поверил Трев, что Эбби так-то тебе нужен. Шепли попытался его предостеречь. Крис, лучше остановись. Если ты не спал с ней, не против, если я попытаюсь? Усмехнулся Джэнкс, подмигнув друзьям по команде. Я, не раздумывая, вскочил с места и перегнулся через стол. Улыбка на лице Криса медленно сменилась испуганной гримасой. Я схватил его одной рукой за горло, а другой за футболку. Моя злость дошла до такого градуса, что я даже не чувствовал, как костяшки кулака соприкасаются с черепом Джэнкса. Хотелось разнести всё к чёртовой матери. Крис прикрыл голову, но я продолжал его бить. «Трэвис!» — вскрикнула голубка, обежав вокруг стола. Моя занесённая для удара рука застыла в воздухе, и я отпустил футболку Криса. Тот скорчился на полу. Увидев, как Эбби потрясена произошедшим, я и сам похолодел. Она сглотнула, и я попятился. Голубкин страх разозлил меня еще сильнее, но сердился я не на нее, а на себя. Мне стало стыдно. Задев Эбби плечом, я рванул к выходу, расталкивая всех на своем пути. Лучше не придумаешь. Сначала я добился того, что о девушке, в которую я влюблен, стали распускать сплетни, а потом еще и перепугал ее чуть не до полусмерти. И единственным подходящим местом для меня сейчас была собственная спальня. После всего случившегося я даже у отца постыдился бы просить совета. Шепли догнал меня, сел рядом со мной в чарджер и, не говоря ни слова, завел двигатель. Домой мы ехали молча. Мой мозг упорно отказывался представлять сцену, которая неизбежно должна была произойти сразу после возвращения Эбби. Шепли припарковался на обычном месте. Я вылез из машины и, как зомби, стал подниматься по лестнице. Благополучной развязки ждать не приходилось. Или голубка уйдет, испугавшись увиденного в столовой, или что еще хуже, если она решит остаться, я должен буду сам освободить ее от данного мне слова. Я мысленно метался из стороны в сторону, не зная, оставить ли Эбби в покое. Или попробовать начать все сначала. С одной стороны, за таких девушек надо бороться. Она же не какая-нибудь сестричка со второго этажа общежития, которая рассталась с парнем и открыта для новых отношений. Поэтому не стоит удивляться, что с первого раза ничего не получилось. С другой стороны, не хотелось даже думать о том, какую уйму времени я уже отнял у голубки своими, если можно так выразиться, ухаживаниями. Войдя к себе в спальню, я швырнул рюкзак к стене, захлопнул дверь и принялся без цели на топать по комнате, как годовалый ребенок. Легче не становилось. Это хождение из угла в угол только напоминало мне обессмысленности всех моих попыток привлечь Эбби. Под окнами остановилась машина, и перед тем, как двигатель выключили, несколько секунд протарахтела в холостую. По характерному высокому звуку я понял, что это Honda Америки. Голубка наверняка тоже приехала. Сейчас либо ворвётся в квартиру с криками, либо наоборот будет удрученно молчать. Трудно сказать, что из этого было бы хуже. Тревис спросил шеплей, приоткрывая дверь. Я покачал головой и плюхнулся на край кровати. Матрас просел под тяжестью моего тела. Ты ведь не знаешь, что она скажет? Может, просто хочет проверить, в порядке ли ты? Я сказал нет. Шепли закрыл дверь. Деревья за окном уже начали сбрасывать покоричневевшую листву. Скоро они будут совсем голые. К тому времени, когда опадут последние листья, Эбби уедет. Черт, до、да、чего же мне было тоскливо. Через несколько минут в дверь постучали опять. Тревис? Это я, открывай. Я вздохнул. Голубка, уходи. Дверь скрипнула. Эбби все-таки вошла. Я это понял, не оборачиваясь, потому что татошка при виде хозяйки забарабанил хвостиком по моей спине. Трев, что с тобой творится? Спросила голубка. Я не знал, как сказать ей правду, и в глубине души думал, что даже если я ответю, она вряд ли меня услышит. Поэтому продолжал пяляться в окно и считать падающие листья. Они были как природные песочные часы. Каждый из них, отделяясь от ветки и падая вниз, приближал тот момент, когда Эбби исчезнет из моей жизни. Голубка встала возле меня, скрестив руки. Я ждал, что она начнет кричать или еще как-нибудь выразит свое негодование по поводу случившегося в столовой. Не хочешь говорить со мной об этом? Она уже направилась к двери, когда я вздохнул и сказал: "Помнишь, когда Брезил что-то ляпнул в мой адрес, а ты стала защищать меня? Ну, вот это и произошло сейчас. Правда, я слегка увлекся. Ты начал злиться еще до того, как Крис что-то сказал", ответила Эбби, садясь рядом со мной на кровать. Татушка тут же забрался к ней на колени, прося обратить на него внимание. Знакомая ситуация. С тех пор, как мы с голубкой познакомились, я натворил кучу глупостей, и все мои идиотские выходки имели только одну цель — привлечь внимание Эбби. Но она все сразу же забывала. Я бесился, а ей хоть бы что. То, что я сказал раньше, не выдумки. Голубка, тебе правда стоит уйти. Видит Бог, я этого сделать не смогу. Она дотронулась до моей руки. Ты ведь не хочешь, чтобы я уходила, Эбби? Даже не представляла себе, насколько она была права или неправа, сказав такие слова. А я не мог разобраться в своих чувствах, и это сводило меня с ума. Я был влюблен в нее, хотел прожить рядом с нею всю жизнь, но в то же время считал, что она заслуживает лучшего. При всем при этом представлять ее с кем-то было для меня совершенно невыносимо. Не мне, не тому другому победа не светила, но смириться с предстоящим поражением я не мог. Нескончаемые метания туда-сюда выматывали меня. Я привлек Эбби к себе и поцеловал в лоб. Как бы сильно я ни старался, неважно. После того, как все будет сказано и сделано, ты меня возненавидишь. Она обняла меня, сцепив пальцы на моем плече. Мы просто обязаны быть друзьями. Нет, не принимается. Ко мне вернулись мои же собственные слова, которые я сказал на нашем с Голубкой первом свидании в пиццерии. Казалось, это было сто лет назад. Так с тех пор все успело запутаться. Я часто смотрю, как ты спишь, проговорил я, обнимая Эбби обеими руками. Ты выглядишь умиротворенной. Во мне же такого спокойствия нет. Внутри меня кипят ярость и злость, но никогда я не наблюдаю за твоим сном. Это я как раз и делал, когда вошел Паркер. Я не спал, а он ворвался в комнату. Стоял и ошеломленно смотрел на нас. Я знаю, что он подумал, но ничего не стал объяснять. Я не сделал этого, ведь мне действительно хотелось, чтобы он считал, что-то произошло между нами. А теперь вся школа думает... что ты провела ночь с нами обоими. Извини. Эбби пожала плечами. Если он поверил сплетням, то сам виноват. Трудно подумать что-то другое, увидев нас вместе в постели. Он знает, что я живу у тебя, и я была полностью одета. Я вздохнул. Наверное, он слишком взбесился и не обратил внимания. «Голубка, я знаю, что он нравится тебе». Мне следовало ему все объяснить, и я тебе стольким обязан. Это не важно. Ты не злишься? удивленно спросил я. Из-за этого ты так расстроился? Ты решил, я разозлюсь из-за того, что ты не рассказал мне правду? Это логично. Если бы кто-нибудь в одиночку разделался с моей репутацией, я бы хоть немного но злился. Тебя ведь не волнует репутация? «Что случилось с Тревисом, которому плевать на всеобщее мнение?» — насмешливо сказала Эбби, подтолкнув меня локтем. «Когда ты узнала про сплетни, и я увидел твое лицо, все изменилось. Я не хочу, чтобы ты страдала из-за меня. Ты никогда не заставишь меня страдать». «Да я себе руку лучше отрежу», — вздохнул я и прижался щекой к голубкиной макушке. «Мне так нравилось трогать ее». Чувствовать ее запах Эбби была для меня как успокоительная. Напряжение ушло, и я вдруг почувствовал ужасную усталость, даже двигаться не хотелось. Мы долго-долго сидели рядом, обнявшись. Голова голубки лежала у меня на плече. Что будет дальше, я загадывать не мог, поэтому просто упивался моментом. Сейчас голубка была со мной, и больше я ни о чем не думал. Когда солнце стало садиться, в дверь тихонько постучали. Из коридора донёсся голос Мер. Эбби, похоже, она подумала, что в нашей комнате подозрительно тихо, и забеспокоилась. Входи, Мерик, сказал я. Мер вошла вместе с Шепом и улыбнулась, увидев нас с Голубкой, сидящими в обнимку. Мы собирались перекусить. Не хотите прокатиться в пейвей? Фу, мерик, опять азиатская кухня? Ага, ответила она уже не так напряженно. Так что вы идете? Я умираю с голоду, сказала Эбби. И еще бы, ты ведь так и не пообедала. Нахмурился я, а потом встал и поднял ее. Идем, накормим тебя. По-прежнему не желая отпускать голубку, я всю дорогу до Пейвей обнимал ее одной рукой. Она вроде не возражала, даже прижалась ко мне в благодарность за то, что я согласился поужинать с ней в ресторане уже в четвертый раз. Как только мы нашли подходящий столик, я положил куртку возле Эйби и пошел в туалет. Голубка и Мер с шепом вели себя со мной как ни в чем не бывало, будто я не избил человека каких-нибудь несколько часов назад. Это было неестественно. Сложив руки ковшиком. Я набрал воды, плеснул себе в лицо и посмотрел в зеркало. Капли стекали у меня с носа и подбородка. Я должен был в очередной раз проглотить свою депрессию и вместе со всеми притворяться, что ничего не случилось. Видимо, мы делали это ради Эбби, чтобы она плыла по жизни в маленьком пузырьке счастливого неведения, где все правильно, предсказуемо и никто ничего не чувствует через чуровство. Вот дьявол! Неужели еду еще не принесли? – сказал я, садясь рядом с голубкой. На столе лежал ее телефон. Я взял его, сделал дурацкую физиономию и сфотографировался. Что ты делаешь? – хихикнула Эбби. Я нашел свое имя в телефонной книге и прикрепил к нему фотографию. Теперь каждый раз, когда я звоню, ты будешь вспоминать, какой я замечательный. Или какой ты козел? – уточнила Америка. Мэрс и Шепом принялись болтать о занятиях и о разных университетских новостях, старательно обходя все, что имело какое-нибудь отношение к сцене в столовой. Голубка сидела, подперев подбородок рукой, и с улыбкой слушала их. Она была очень красива, хотя не прилагала к этому ни малейших усилий. Руки Эбби казались мне совсем крошечными, и я поймал себя на мысли, что и ее безымянный пальчик выглядит голым. Она взглянула на меня и задорно подтолкнула локтем, а потом снова переключилась на болтовню Америки. Мы шутили и смеялись, пока ресторан не закрылся. Затем дружно уселись в чарджер и поехали домой. Я чувствовал себя изможденным. День тянулся страшно долго, но мне почему-то не хотелось, чтобы он заканчивался. Шепли посадил Америку к себе на спину и потащил вверх по лестнице. А я задержался, поймав Эбби за руку. С взглядом проводил мерс шепом до двери и неловко замялся, сжимая голубкины пальцы. Я должен извиниться перед тобой за сегодняшний день. Прости меня. Ты уже извинился? Все в порядке? Нет. Я извинился за Паркера. Не хочу, чтобы ты считала меня психом, который набрасывается на людей по мелочам, сказал я. «Я должен извиниться перед тобой, потому что вступился за тебя не по той причине, по которой хотелось бы». «А эта причина...» Он сказал, что хочет встать в очередь. «Поэтому я накинулся на него, а не потому, что он тебя поддразнивал». «Это достаточная причина, Треф, чтобы вступиться за меня». «В том-то и дело. Я взбесился, потому что воспринял это как желание переспать с тобой». Эбби секунду подумала, потом взялась обеими руками за мою футболку и прижалась лубом к моей груди. «Знаешь, мне всё равно, что говорят другие», сказала она, поднимая голову и с улыбкой глядя на меня. «Всё равно, что ты потерял самообладание и расплющил Крису нос. Мне ни к чему плохая репутация, но я устала оправдываться перед всеми за нашу дружбу. К чёрту их!» Уголки моего рта дёрнулись вверх. нашу дружбу? Иногда мне интересно. Слушаешь ли ты меня? Что ты имеешь в виду? Стены, которыми Эбби себя окружила, были непроницаемы, и я даже не знал, чтобы произошло, если бы мне все-таки удалось их сломать. Идем внутрь. Я устал. Она кивнула, и мы вместе поднялись по ступенькам. Америка Шепли уже вырковали у себя в спальне. Голубка прямиком направилась в ванную. Трубы завыли, струйки воды из душа застучали по кафелю. Татошка составлял мне компанию, пока я ждал Эбби. Она не задержалась. Подготовка ко сну заняла у неё не больше часа. Выйдя из ванной, голубка легла на кровать и положила мокрую голову мне на плечо. «Осталось всего две недели. Что же ты устроишь, когда я вернусь в Морган?» «Не знаю», — сказал я. Мне даже думать об этом не хотелось. Эбби тронула меня за руку. Эй, я просто пошутила. Я постарался расслабиться, успокоив себя мыслью о том, что сейчас голубка пока еще рядом. Не помогло. Ничего не помогало. Наконец я устал вести время впустую. Мне нужно было только одно – обнять Эбби. Голубка, ты мне доверяешь? Немного нервно спросил я. «Да, а что?» «Иди сюда», — сказал я и прижал ее к себе. К моему удивлению, она не стала сопротивляться. Просто застыла на несколько секунд, а потом обмякла у меня в руках, прислонившись щекой к моей щеке. В тот же момент веки у меня отяжелели. Утром я должен был придумать, как отсрочить ее отъезд. Но сейчас мне хотелось только спать с ней в обнимку и больше ничего».